на Хенрик мертв. Аарон исчез. В темнотеке кишели тени, люди, которые по какой-то причине следили за ней и араном По дороге к шведскому посольству она то и дело оглядывалась. У зеленого забора стояла своего рода скульптура, глыба шведской железной руды. Охранник в форме открыл ей дверь. В приемной висели обычные официальные портреты короля и королевы. На диване двое мужчин вели по-шведский разговор о нехватке воды и необходимых инвестициях в провинции Ньяса, как только будут выделены деньги. У Луизы замелькнула грустная мысль, что она совершенно забросила работу в Арголиде. Что она, собственно, представляла себе, стоя там ночью и куря сигарету подлай собак Мицеса? Ужас, подстерегавший ее, никаких предупреждений не оставил? Человека, стоявшего там в темноте, сигареты в руке, больше не существовало. В окошке приемной она спросила, нельзя ли поговорить с Ларсом Хоккенсоном. Женщина, к которой она обратилась, пожелала узнать, по какому делу он знал моего сына. Передайте ему просто, что здесь мать Хенрика. Этого наверняка будет достаточно. Женщина принялась рьяно нажимать кнопки внутреннего телефона и, наконец, разыскала человека по имени Хоккансон. Он сейчас спустится. Мужчины, рассуждавшие о воде, исчезли. Луиза села на синий диван и стала ждать. В стеклянную дверь вошел низкорослый господин в костюме, лысоватый, с загорелым лицом свидетельствовавшим о явном злоупотреблении солнцем, Он направился к ней, и она сразу отметила его сдержанной манеры. «Значит, ты мать Хенрика Кантера?» «Да». «К сожалению, должен попросить тебя предъявить удостоверение личности. В наше время необходимо соблюдать осторожность. Террористы вряд ли собираются взрывать наши дома. Но МИД ужесточил правила безопасности. Я не могу провести с собой человека через стеклянную дверь, не зная в точности, кто он такой». Луиза подумала о паспорте и удостоверении, лежащих в сейфе гостиничного номера. «У меня нет с собой паспорта. Тогда нам придется остаться здесь, в приемной». Они сели. Ее по-прежнему удивляла его оскорбительно сухая сдержанность. «Нельзя ли нам для простоты дела считать, что я действительно та, за кого себя выдаю? Конечно, я сожалею, что мир таков, каков он есть. Хенри кумер». Он молчал. Она ждала. что случилось я нашла сына мертвым в его стокгольмской квартире я думал он жил в барселоне поосторожней подумал луиза он знает то чего ты не знала до его смерти я и не подозревала что у него есть квартира в барселоне я приехала сюда чтобы попытаться понять ты встречался с хенриком когда он бывал здесь мы были знакомы он наверное говорил обо мне никогда Зато тебе рассказывала черная женщина по имени Лусинда. Лусинда? Она работает в баре Малакура. Луиза вынула фотографию, показала ему. Я знаю ее. Но ее зовут не Лусинда, ее зовут Жульетта. Может, у нее два имени? Ларс Хоккенсен встал с дивана. Я сейчас нарушу все предписания безопасности. Идем ко мне в кабинет. Там вряд ли уютнее, зато не так жарко. Окна его кабинета смотрели на Индийский океан. В бухту входили рыбацкие лодки с треугольными парусами. Он предложил ей кофе, она согласилась. Он принес две чашки, белые с желто-голубыми флагами. — Извини, я не выразил соболезнования. Для меня это тоже ужасная новость. Я очень любил Хенрика. Много раз думал, что хотел бы иметь такого сына. — У тебя нет детей? — Четыре дочери от прежнего брака. Букет молодых девушек, которые, возможно, принесут пользу этому миру, но сына нет. Он задумчиво бросил в чашку кусочек сахара, размешал ручкой. Что же случилось? Вскрытие показало большое содержание снотворного в его организме, что свидетельствует о самоубийстве. Ларс Хоккенсен взглянул на нее с сомнением. — Это действительно возможно? — Нет. — Поэтому я ищу настоящую причину. И чтобы не произошло на самом деле, началось... «Все это, по-моему, здесь». «В Мапуту?» «Не знаю. В этой стране, на этом континенте. Надеюсь, ты поможешь мне найти ответ». Ларс Хоккенсен отодвинул чашку, взглянул на часы. «Где ты живешь?» «Пока по соседству с посольством». палана хорошая гостиница, но дорогая. Во время Второй мировой войны там кишели немецкие и японские шпионы, а сейчас кишат бездельники южноафриканцы. Я собираюсь поменять гостиницу». Я живу один, и у меня полно места. Можешь пожить у меня. Как жил Хенрик. Луиза сразу же решила согласиться. Он встал. У меня сейчас встреча с послом и людьми, ответственными за помощь развивающимся странам. Дело касается денег, которые таинственным образом исчезли с одного министерского счета. Речь, разумеется, идет о коррупции, об алчных министрах, нуждающихся в деньгах, чтобы построить дома своим детям. Мы тратим непомерно много времени на подобные явления.